Издательская платформа «РУГРАМ» представляет. Марина Кистяева, его невеста. Текст читает Ирина Воронцова. Пролог. Точно она? Уверена. Сто процентов? Сто. И её никто искать не будет? Не должны. В принципе, он сам уже потом позаботится. Ты в курсе, какие бабки они платят? В курсе, но рискованно. Ты хочешь быть богатой? Как в детстве, когда не надо считать копейки. Когда покупаешь, что хочешь и когда хочешь. Не надо скрывать, что мы почти банкроты, и скоро нам наступит крышка. А нам наступит. Кредиторы уже стучат в дверь. А скоро её и его все коллекторы подожгут нахер. Мне страшно. Чего ты боишься, не понимаю? Она мне нравится как человек, понимаешь? Она хорошая, добрая. Эй-эй. Молодой мужчина подсокал языком и заговорщически улыбнулся. Мы её не на органы продавать собрались, и не в рабство на восток, ни в публичный дом отправляем. Мы, можно сказать, её пристраиваем. Ещё скажи в надёжные руки. Девушка криво усмехнулась и нервно провела рукой по волосам. А что? Не так будет умницей, а кажется, в надёжных руках. А если не будет? Это уже не наши проблемы. Её? Тяжёлый мужской взгляд заставил поёжиться. Всё будет хорошо. Просто организуй. Не сложно же? По сути, нет. Ну вот. У нас скоро каникулы. Ещё лучше. Причины придумывать не надо. Вы близко общаетесь? Да. Она хорошо учится. Зубрилка лучшая с курса. Преподы её хвалят. Я у неё списываю иногда. Вернее, мне всё равно, что и как у вас там в универе происходит. Это я знаю. Просто привези её к нам.